Глава 26. Радость Тяжелые серые тучи повисли над горизонтом. Зима окончательно прогнала слишком задержавшуюся в этом году осень. Снег кружил с самого утра. Белые хлопья выстилали округу. Уснувшая до весны земля куталась в снежное одеяло. Прячу лицо в мех воротника, Оскольд смахнул снежинки с ресниц. Если бы не плотный снегопад, белые и черные дворцы уже были бы видны отсюда, с холма. Лошади неспеша спускались по дороге, что вела в город. Вот и первые домики окраин. Дома ждут дела и заботы, ждет семья. Пожалуй, он слишком задержался в пути. Мог вернуться раньше, но зачем-то решил сопроводить Мару до границ ее государства. Он вспомнил утро после той ночи, когда они поймали воришку. Проплакав до рассвета, она выглядела жалкой и потерянной. Не желая показаться людям в таком виде, гордая царь-девица так и оставалась на башне, стуча зубами от холода. Аскольд был единственным, кто смог тогда пренебречь ее приказами. Если бы оставил как есть, Мара непременно заболела бы, Несмотря на протесты, князь сгреб ее в охапку и унес в тепло. Как же она ругала его, угрожала отрубить голову или заколоть, даже умудрилась ударить пару раз. Вспоминая разгневанное лицо Мары, он улыбнулся. Какая из нее царица! Одно название. Ветер колючими снежинками снова обжег кожу. Перед внутренним взором промелькнул день прощания. Так же шел снег. Они остановились у брода, за которым начинались земли Идун. Мара словно не хотела уезжать, настояла, чтобы они устроили привал. Оставив людей у костров, буквально заставила князя пойти с ней в священную рощу просить у богов благословения на добрую дорогу. Когда ритуал был закончен, она вдруг повернулась и спросила о тенях. Аскольд замялся. Память всех, кроме царицы, подчистили уже давно. Он до последнего сомневался, стоит ли стереть и ее воспоминания, и, похоже, зря. Мара не дурочка, теперь придется объясняться. «Молчишь?» Царица свела красивые брови. «Значит, я права. Как ты это сделал? Почему никто, кроме меня, не помнит о них?» Аскольд принял решение быстро. Не сводя с нее глаз, Он стремительно шагнул навстречу. Чтобы она не сообразила сразу, обхватил ее за талию, делая вид, что собирается поцеловать. Царь-девица замешкалась, и в этот момент он попытался коснуться ладонью ее лба. За секунду до прикосновения Мара вывернулась и со всей силы легнула его коленкой. Выпустив ее из рук, аскольд сложился пополам, зажмурившись. Это сейчас он не мог сдержать улыбки, вспоминая произошедшее. А на тот момент было не до смеха. «Не смей делать это со мной!» — закричала на него царица. «Кто я, по-твоему, чтобы лезть в мою память?» «Это вопрос безопасности», — все еще приходя в себя, выдавил объяснение князь. «Твои воспоминания останутся прежними. Ты не вспомнишь только о тенях и змее. «Нет!» Она отвернулась. Видя, что царь-девица потеряла бдительность и полагая, будто одного удачного удара достаточно, Аскольд не стал медлить. Подскочив к ней со спины, схватил ее крепко, не давая пошевелиться. «Что ты делаешь?» — возмущенно вскрикнула Мара. «Отпусти!» «Я обещаю, что не трону ничего, кроме воспоминаний о тайне Зияшска. Не бойся!» — проговорил он над ее ухом. «Пойми меня!» «Пожалуйста», — взмолилась она, — «не трогай ничего. Это мои воспоминания, какие бы они ни были, они мои. Я никому не расскажу ни о тенях, ни о змеи. даю слово. Оставь все как есть. Я хочу верить тебе. Но как я смогу, если ты тронешь мою память?» Аскольд остановился, размышляя над ее словами. «Пожалуйста, оставь мне возможность верить тебе», — уже спокойнее проговорила Мара. «Для тебя важно верить мне». «Зачем?» – задумчиво проговорил он. «Ты царица. Ты не должна никому верить». «Аскольд Буиславович, ты либо дурак, либо прикидываешься», – вызывающе заявила Мара. Руки молодого князя ослабли, и она развернулась к нему. Ее строгий взгляд стал задиристым. Лицо было так близко, что чувствовалось дыхание на коже. «Ты украл мое сердце» пристально глядя ему в глаза, сказала Мара. Не давая возможности ответить, царь-девица обхватила холодными ладонями щеки князя и поцеловала. Оторвавшись от губ, она всмотрелась в его лицо, вспоминая, как Аскольд целовал ее. «А мне понравилось!» — нахально уведомила Мара, отстраняясь. «Прощай, князь! Я сохраню твою тайну, ты же храни мою! Будь счастлив!» Развернувшись, она решительно пошла в сторону костров. Снег тогда шел такими же крупными хлопьями, как и сейчас. Возможно, он просто растерялся, возможно, поверил ей, но оставил все как есть. Официальное прощание у Брода было коротким. Никто из них двоих даже вида не подал, что произошло что-то, выходящее за рамки формального общения. Правитель Зияшска лишь сопроводил правительницу царства Идун до границы ее земель. Дружественный жест, всего-то долг вежливости. Вот и ворота на княжеский двор. Матери наверняка уже сообщили о его возвращении. Так и есть. Въехав, Аскольт увидел две женские фигурки в сопровождении многочисленной свиты — мать и жена. Две главные женщины Белого дворца, несмотря на снег, ждали его на крыльце. Князь спешился. Люд склонился в поклоне. Мать с Агниславой спустились ему навстречу. Молодая княгиня с замиранием сердца смотрела на мужа. С самого утра она ждала его. Всю ночь ее мучили кошмары. Снилось, будто Аскольд оставляет ее и уходит, а она бежит следом, но не может догнать. Проснувшись на рассвете, Агнислава долго лежала в полумраке опочивальни, смотря в потолок. Какой ужасный сон! Успокоив биение сердца, она решила вставать, но, повернувшись на бок, почувствовала что-то жесткое. Когда княгиня извлекла из-под одеяла подвеску с рубином, то сперва не поверила собственным глазам. «Кровь змея!» — прошептала она, изучая рубин в своих дрожащих пальцах. «Он приходил! Он был здесь!» Подскочив с кровати, Огнислава едва не упала и... Шлепая босыми ступнями по холодному полу, побежала к двери. «Забава!» — закричала она. «Забава!» Сонная помощница появилась на пороге почти сразу. «Что случилось, княгинюшка?» «Неси лучшие наряды! Князь возвращается!» Счастливой детской улыбкой просияла Огнеслава. Так же она улыбалась и сейчас. Душа ее трепетала. Хотелось броситься на шею любимому, обнять и не отпускать. Однако нужно помнить о приличиях, поэтому пришлось ограничиться сдержанным поклоном. Аскольд приветствовал её сухо и поторопил вернуться в палаты, чтобы не замерзнуть. Когда они оказались в приемном зале, Агнеслава старательно ловила его взгляд. Тщетно. Множество людей сновало вокруг. Супруг был занят другими. Но вот, оставив свиту за дверями, Княгиня-мать позвала сына и невестку в библиотеку. Кратко рассказав последние новости, Верея напомнила о совете, который начнется после полудня. Князь выглядел уставшим, однако матушка, не моргнув глазом, сообщила ему, что вечером будет пир. В этот момент лицо Аскольда приобрело несчастный вид. Любой, увидевший его, мог только посочувствовать. Агнеслава стояла рядом с мужем и буквально кожей ощущала, насколько он недоволен. Похоже, княгиня-мать переусердствовала. «Можно было назначить боярский совет на следующий день, а пир мог подождать и пару дней», — рассудила она. «Матушка, позвольте просить вас», — улучив момент, вмешалась в разговор Агнеслава. «О чем ты хочешь попросить?» — Удивленно взглянула на нее Верея. «Я давно не видела супруга. Могу я побыть с ним то время, что осталось до прибытия думных бояр?» Робко произнесла молодая княгиня. Верея взглянула на нее и решила, что старший сын прав. Агнеслава действительно влюблена в Аскольда. И ее взгляд, и волнение, и эта робкая просьба все выдавало девицу томящуюся трепетным чувством. Вот только муж ее держался отстраненно, будто и не рад супруге. Подумав недолго, свекровь одобрительно кивнула. «Ты права. Я сама справлюсь с приготовлениями к пиру, а вы пока побудьте наедине». Аскольд наблюдал за их диалогом, неодобрительно хмуря брови. Когда мать вышла из библиотеки, он с сомнением посмотрел на жену. «Я ничего не сказал матери, потому что уважаю ее. Она привыкла руководить большей частью дел во дворце, так всегда было, пока правил мой отец. «Но ты должна знать, что я не буду потакать бабьим прихотям, делая то, что ты хочешь. Учти это», — негромко сказал он. «Я и не собиралась», — нервничая княгиня опустила глаза. Она впервые видела его таким. «Я лишь хотела, чтобы ты мог отдохнуть с дороги». «Отдохнуть?» Аскольд с любопытством взглянул на жену. Он разглядывал Агнеславу, пытаясь угадать ее мотивы. От пытливых серых глаз не укрылось то, как она смущенно краснела, как сжимала пальцами подол. Что с ней? Неужели она пыталась позаботиться о нём? Аскольд обещал выказывать ей уважение. Что же, сейчас самое время. Подойдя поближе, он взял юную княгиню за руки. Она подняла взгляд. «Спасибо», — мягко сказал князь, чуть кланяясь, а после ловя ее взгляд. «Но я действительно хотел бы побыть сейчас один». «Один?» — повторила про себя Агнеслава. «Ты хочешь остаться один?» Оскольд будто изменился за время их разлуки. Даже манера речи казалась немного другой. «Наверное, он сильно устал», — постаралась убедить себя молодая супруга. «Хорошо, как скажешь», — кротко произнесла она, — «я оставлю тебя». Несмотря на свои слова, Агнеслава так и стояла на месте, будто не в силах вынуть ладони из его рук. Чего она ждет? Подумав, что как добрый супруг он должен был бы сделать в такой ситуации, Аскольд положил ее ладони себе на грудь и осторожно обнял жену за талию. Агнеслава взглянула в глаза любимого, Которые смотрели устало и бесчувственно. Ее взгляд непроизвольно опустился к его губам, но князь вдруг подался вперед и поцеловал ее в лоб, затем его руки разжались, и он сделал шаг назад. Княгиня удивленно взглянула на него. Благодарю, что спасла меня от планов матушки, улыбнулся Оскольд. Увидимся вечером. Коротко кивнув головой, он нажал какую-то панель на стене. В нише образовался небольшой проход, куда князь и выскользнул. Агнеслава стояла посреди опустевшей библиотеки и не могла понять, что между ними происходит. Уходя по тайным ходам в свои покои, Аскольд тоже ломал голову над произошедшим. Он не смог поцеловать ее, Просто не смог. «Что с ним?» Никогда у него не было проблем с женщинами. По ранней юности только богам известно, сколько девок перецеловал. Его молодая супруга не просто хороша собой. Огнеслава безумно красива. Так в чем же дело? Совсем недавно он без всяких сомнений обнимал и целовал Мару, просто чтобы позлить, а тут не смог воспользоваться своим по праву. При мысли о царице стало как-то неуютно. Будто щемящая тоска, заворочившись, показалась из потаённого уголка души. Неужели ведьма Идун приворожила его? Да нет, невозможно, он бы почувствовал. Не настолько он слаб в магии, чтобы поддаться простому бабьему колдовству. Похоже, маленькая княгиня права, нужно отдохнуть. Баня и здоровый сон вернут его к нормальной жизни. Этим вечером в Белом дворце было многолюдно. Собрались все знатные семейства Зияшска. Гости пировали, отмечая возвращение Аскольда, а заодно поздравляли молодого князя и княгиню с прошедшей свадьбой. Гаран обложился книгами библиотеки Черного дворца, лелея надежду, что древние тексты увлекут его и заставят забыть о времени. Но змей, похоже, думал иначе. Стоило князю черного дворца остаться одному, как яркая вспышка ослепила его. Он отчетливо увидел Агнеславу замершую напротив брата. Ее ладони лежали в его руках, а после Аскольд заключил ее в объятия. Она стояла едва дыша, смотрела на него глазами полными нежности. Мотнув головой, Гаран попытался прогнать видение. Оставь меня. Пробормотал он, шаря руками по столу. «Не хочу этого видеть!» «Бесполезно!» Следующая картинка уже возникла перед глазами. Женщины наряжали молодую княгиню. Ее прибирали и одевали долго, тщательно, словно невесту. Необыкновенные красоты одежды из красной ткани, испещренной замысловатой обережной вышивкой от воротника до края подола. Такие молодые жены надевают на второй день свадьбы. Золотые косы лежали на груди, а между ними сверкала подвеска с рубином в форме слезы. И вот она уже в этом самом одеянии сидела за праздничным столом рядом со скольдом. Гости закричали «Горько!», молодые поднялись. Юная княгиня покраснела и спрятала взгляд. Князь взял жену за руки и, склонившись, поцеловал. Поцелуй был долгим, толпа ликовала. Вот только лицо молодой княгини после поцелуя побледнело. Ее глаза, испуганные орлицы, искали опору в лице напротив. Не нашли. Молодые сели, Огнеслава взяла кубок с водой, рука ее дрожала. На миг взгляд Гарана прояснился, Он нашел на столе нож, быстро вынул его из ножен и обхватил лезвие ладонью, но не успел. Третье видение обрушилось на него, будто пробирающий до костей ледяной ливень. Аскольд нес молодую супругу на руках, двери опочивальни за ними закрылись. Гарант сжал лезвие, но почему-то не почувствовал боли. Молодые стояли возле празднично убранного ложа. Княгиня склонилась, помогая мужу разуться. Нож еще глубже вонзился в ладонь. И тут жгучее ощущение боли пронзило руку, вырывая из плена видений. Гаран прерывисто вздохнул и посмотрел на лужицу крови, что стекала с ладони и расползалась по столу. «Неужели догадалась?» — прошептал он. Нож выпал из руки звеня. «Что же я натворил?» «Успокойтесь!» «Ничего не случилось. Пока не случилось», — раздался знакомый голос. «Чаяна?» — Гаран поискал глазами, тень возникла прямо перед ним. «Ваш брат напился и сейчас просто спит в ее постели», — спокойно доложила она. «А...» — он побоялся закончить вопрос. «А молодая княгиня сидит около и, думаю, пытается понять, почему и кажется, что рядом с ней...» «Совершенно чужой человек». «Благодарю тебя», — князь выдохнул и посмотрел на руку. Рана затягивалась, исчезая на глазах. «Вы должны прекратить это», — покачала головой тень. «Нужно успокоить сердце, иначе толку от вас никакого». «Как?» — вздохнул он. «Я обманул змея, теперь он наказывает меня». «Вы забыли, чему учил вас дед?» «Вы едины со змеем», — назидательно проговорила Чьяна. «Где ваши сердце и мысли, о том и видение? Не змей наказывает вас, вы сами мучаете себя». «Как же мне поступить? Ревность сжигает изнутри, я не могу думать ни о чем больше». Вот поэтому князья Черного Дворца всегда брали себе любовниц из числа теней. «Мне не нужна просто любовница». «Не сомневаюсь, иначе на свадьбу не решились бы», — улыбнулась Чияна. «Вы сами загнали себя в ловушку. Это ваше наказание за то, что хотели поиграть на искренних чувствах. Сам знаю», — отвернулся Гаран. «Раз знаете, значит, понимаете, что просто устраниться недостаточно. Я хотел, чтобы она была счастлива в своем неведении, чтобы у нее все сложилось хорошо». Если бы она не чувствовала разницы между вами и братом, то так бы и было, но... Вы ошиблись. Хорошо, я ошибся. Я виноват. Как мне исправить ошибку? Есть простой способ. Но если вы его не видите, значит, ваше сердце не готово его принять. Простой способ. Я действительно не вижу его, скажи мне. Сотрите ее воспоминания о вас. Вы же можете... «Даже любой из теней на это способен!» Мороз пробежал по коже от этих слов. Гаран молчал. «Не хотите? Я же говорила, вы не готовы к этому. Не хотите, чтобы она забыла вас. Хотите остаться в ее воспоминаниях, в ее сердце? Тогда кого вы обманываете? Вы же знаете, кого на самом деле любит молодая княгиня». Отдать свою жену другому — это хуже, чем малодушие. Умолкни. Твои мысли извращены. Разве не я посигнул на невесту брата? Разве я не должен вернуть все на круги своя?» Разозлился Гаран. «Вы не украли чужую невесту. Вы сделали ее своей. Подумайте хорошенько, и тогда поймете, что я права». Сказав это, Чьяна склонилась в поклоне И исчезла.